Анна подумал Лобанов, настраживаясь. Дай-ка посмотрим на него поближе. Он отделился от стены дома, деловитой, торопливой походкой пересек улицу и двинулся навстречу странному человеку. Тот, заметив его, на секунду остановился словно в нерешительности, потом, видимо, устыдившись своего испуга, снова двинулся вперед, но теперь уже подчеркнуто, уверенно и беззаботно. Эта перемена насмешила Лобанова. Руссова, однако, дядя усмехнулся он про себя. Они разминулись возле дома восемь». Но как ни короток был этот миг, Лобанов успел разглядеть щуплую маленькую фигурку человека, его бегающие испуганные глаза на узеньком личке, его пальто, шапку, а главное, Лобанову потребовалось усилие, чтобы ничем себя не выдать, не остановиться, не замедлить шаг, не повернуть голову. Человек нес в руках чемодан, точно такой чемодан, какой был у Трофимова. Лобанов торопливо и равнодушно прошел мимо и тут же свернул в какой-то двор, затем уже осторожно выглянул на улицу. Человек подошел к дому десять, посмотрел на его номер и глянувшись исчез в первом подъезде, в тот же момент Лобанов выскочил из своего укрытия и в два прыжка оказался у того же подъезда. Он осторожно приоткрыл невысокую дверь и проскользнул к лестнице. Сверху были слышны шаркающие неуверенные шаги. На каждой площадке человек приостанавливался, рассматривая в тусклом свете горевших там лампочек номера квартир. Лобанов неслышно стал подниматься вслед за ним. Человек прошел второй, затем третий этаж и остановился на четвертом. Лобанову видна была его щуплая фигурка. Нележительно потоптавшись на площадке, человек наконец позвонил. шестнадцатую квартиру. Ему тут же открыли, и Лобанов услышал женский голос: "Ах, вот и вы, дорогой". Дверь захлопнулась. Лобанов остался один на полутемной лестнице. Итак, человек зашел в шестнадцатую квартиру, к Кристине Семёновой. Это, конечно, она открыла дверь. Интересная однако, ситуация. Конечно, таких чемоданов, как у Трофимова, много, похожих, одинаковых чемоданов. Но тут бросаются в глаза два подозрительных обстоятельства. Человек, который нес этот чемодан, вел себя странно. Он боялся, явно боялся чего-то, словно понимал, что несёт что-то недозволенное, что-то запретное. Смотри, еще полдела это пустяк по сравнению со вторым обстоятельством. Чемодан из Ташкента предназначался Семёнову, и точно такой чемодан тайком приносит его сестре. Случайность, возможно. Но возможно, что это и не случайность. Что же теперь делать? А может быть, Наташа что-то узнала об этом и хотела сообщить ему. Вот это уже вполне вероятно. И раз так, надо идти, прерывая смещение решил Лобанов. Но сначала примем кое-какие меры. Он стремительно спустился по лестнице, выбежал на улицу и торопливо зашагал к стоявшей на углу машине. Подойдя, он приоткрыл дверцу и тихо сказал водителю: "Давай, Витя, поди ближе к тому подъезду. Если выйдет человек с чемоданом. Она? Ага, я его видел. Он мимо меня прошел, загораясь, ответил тот. Он может выйти без чемодана. Задерживаю. Сажай в машину и жди меня. Это на всякий случай. Скорее всего, задержу его сам. Ты жди. Все понял. Машина тихо урча поползла Вперед. Лабанов снова вернулся к подъезду и стал решительно подниматься по лестнице. На площадке четвертого этажа он на секунду замешкался, потом нажал кнопку звонка. Дверь открылась почти мгновенно. На пороге стояла Наташа. "Это вы?" растерянно спросила она. "Я. Что-нибудь случилось? Это у вас что-то случилось?" "Да, но прежде всего входите." первая опомнилась Наташа и засмеялась. "Простите, за вторжение, смущенно сказал Лобанов. Я вам сейчас все объясню. Сначала входите. Она прикрыла за ним дверь. Снимайте пальто. Только тихо, тут дети спят. И указала на дверь в комнату. Дети? понизив голос, невольно переспросил Лобанов. Да-да, мой Вовка и Валичек. Ой, что тут было? Я вам сейчас тоже все объясню. Лабанов снял пальто и на цыпочках последовал за ней на кухню. Наташа усадила его к столу. Будем пить чай, объявила она. "Нет, нет, Наталья Михайловна, что вы? Дались на минуту. Тут, понимаете, давайте сначала расскажу я", мягко перебила его Наташа. Ведь это я вам звонила. А вы пока выпейте стакан чаю. Я же вижу, вы замерзли и, конечно, голодны". "Ну, хорошо", выдал Сабанов. "Чай я выпью, и больше ничего, я сыт, честное слово". Сыт.